Глава 13. Атлантида. Несмотря на морскую глубинную темноту, я прекрасно всё видел и чувствовал себя так же комфортно, как птица в небе. Мелкие рыбёшки и редкие хищники бросались прочь, не рискуя подплывать близко. А те, кто не боялся атаковать, умирали от одной моей мысленной команды. Обитатели земных морей и океанов ни в какое сравнение не идут с жителями изначального мира. Пока они идут, я быстро достиг дна, нашёл нужный участок, полностью песчаный, без единого коралла или камня, и аккуратно опустился. Зубчатые морские пески сразу же начали меня затягивать, но я не сопротивлялся, позволил второму дну выплюнуть меня вниз, в абсолютно неизведанную часть моря. Дальше я уже плыл гораздо аккуратнее. Не знаю, почему на морские создания в этой части моря были гораздо опаснее, чем в любом другом месте. Скорее всего, из-за влияния Атлантиды, я замедлился, взмахнул рукой, создавая давление в 10 метрах от меня, попытался убить быструю необычную рыбу, у которой из головы рос длинный шип. Моя атака смяла её, но не убила. Хотя таким ударом я легко мог уничтожить вожака. Не став рисковать, я выпустил сильнейшую атаку пузыри. Я их научился создавать инстинктивно после того, как ДНК водные акулы достигла 20%. Эта атака — козырь старых и мощных водных акул. Не знаю, как именно, но эти пузыри легко наносили урон даже разумным. Рыба-шип погибла, столкнувшись с двумя пузырями и превратившись в кровавое пятно. Я рванул прочь и вовремя, мои глаза уловили тень, и в мгновение ока остатки рыбы-шип исчезли. Я выпустил вокруг себя россыпь белых пузырей, ожидая атаки, Но её не последовало. Испытав колоссальное облегчение, я продолжил спускаться. В прошлой жизни, чтобы добраться до Атлантиды, понадобилась команда опытных эвольверов-военных, и возглавлял её офицер, переступивший порог сильного эвольвера, и только благодаря ему удалось успешно справиться с заданием. Я возглавлял ту миссию. Меня считали лучшим специалистом по хрусталам во всей солнечной системе. Поэтому мне доверили оценку всех полученных трофеев. Какие-то артефакты я сразу распознал от глаз армии, а некоторые, вроде кристаллической доски и камни хаоса, пылились в моей лаборатории до самого конца. Скоро я увидел дно. Оно было песчано-каменным, то тут, то там попадались скелеты, необычные растения, водоросли, моллюски и панцирные животные. Вдали виднелся неровный длинный хребет, позади россыпь небольших гор. Именно между этими двумя природными образованиями и должна появиться Атлантида в нужный час. Я осторожно опустился на череп гигантской рыбы и замер в ожидании. Надо мной чинно проплыла серая акула размером с несколько грузовых самолётов. Меня она, к счастью, не заметила. Чуть позже, откуда-то из глубины появились чёрные щупальца. Они резко бросились к огромному крабу, и между ними начался бой не на жизнь, а на смерть. На шум подплыла едва различимая змеядлиную с поезд. Она ловко подгадала момент и прикончила краба, но тот успел цапнуть её клешнями, отрубив не маленький кусок хвоста. Ощутив надвигающуюся опасность, я обернулся и увидел, как ко мне стремительно несётся другая змея, ещё больше первой. В неё влетел ментальный вихрь и легко подчинил. Змея опустилась недалеко от черепа, на котором я стоял, и замерла. Наблюдая за жизнью морского дна, где каждое создание, как минимум, имело силу выжака, а иногда и разумного, я ждал. Больше на меня никто не нападал, такая мелочь, как я, не интересовала крупных хищников, а мелких отгоняла подчинённая змея. Земля мелко задрожала, я встрепенулся. Наконец-то началось. Прямо передо мной, я неспроста выбрал именно это место, начал проявляться образ Атлантиды. Хрустальный город с высокой остроконечной башней в центре, окруженный защитным полупрозрачным куполом. Во рту пересохло, сердце грохотало, как пулеметная очередь, руки начали подрагивать. Я волновался, я очень волновался, как никогда в жизни. Через пару минут город до конца материализовался, и я бросился к нему. По размеру он был совсем небольшим, постройка очень плотная, архитектура древняя, здания не казались волшебными. прямоугольные с односкатными или двускатными крышами. Некоторые объединены в квадратные райончики с внутренними дворами. Чем ближе к центру, тем выше этаж, от одного до пяти. В целом ничего особенного, если бы не хрустальный материал, из которого была построена вся Атлантида. Я легко пролетел сквозь защитный купол и оказался в месте, где не было воды. Сразу же сменил конфигурацию навыка и взлетел, окруженный ветром. Я торопился, очень торопился. «Моя цель – башня в центре, без окон, только с одним входом снизу». Спустившись, я зашел внутрь и побежал к винтовой лестнице, спешно поднимаясь. Башня имела восемь этажей, и на каждом можно было найти невероятные драгоценности – хрустальные пальцы, специальные приемники для подзарядки, странные контейнеры, части хрустальных кораблей и многое другое. Но лишь на последнем этаже хранились главные сокровища Атлантиды – доска и камень. Неожиданно раздался гулкий кашель. Я запнулся и едва не упал. Замер, чувствуя, как внутри все замерзает. «Человек!» — хриплый голос, казалось, исходил от стен. «Спустись!» Я сделал шаг вперед, затем еще один и еще. Продолжил подниматься, стараясь унять и рациональный ужас, исходящий из глубин души. Голос больше ничего не сказал. Я добрался до последнего этажа и ввалился в комнату. Мой взгляд прикипел к постаменту в центре, где под защитным стеклом лежала хрустальная доска и где камень Хауса. Я рывком приблизился к постаменту и вцепился пальцами в его края. Голова закружилась, ноги подкосились от облегчения. Камень Хауса лежал в выемке рядом с доской, только его размеры, в прошлой жизни он был величиной с кулак ребёнка, теперь же с ногтём мизинца. Но внутри него всё так же крутились разноцветные вихри. За эти несколько минут я испытал такие скачки эмоций, которых в жизни не испытывал. "Спустись, человек", вновь раздался тот же хриплый голос. "Времени мало". Я аккуратно открыл защитный купол и вытащил сперва доску, светящуюся изнутри жёлтым светом, а затем обломок хрусталя, внутри которого крутились разноцветные вихри. Два самых важных артефакта, от которых напрямую зависит будущее солнечной системы. Бережно сжав их, я вышел из комнаты и начал спускаться. Надо узнать, откуда исходит голос. В прошлой жизни такого не было. Получив камень и доску, я ощутил, как меня наполняет утерянная за последнее время уверенность. У меня получится всё исправить. Теперь я не сомневаюсь. Лестница, к моему удивлению, вела ниже первого этажа. Проход в подвал появился уже после того, как я посетил комнату с сокровищами. Раньше его здесь не было, и выглядит он очень естественно. Кто ты? Я остановился на первом этаже, не спеша продолжать спуск. Я Атлант, хрипло ответил голос. И я умираю, человек. Я не опасен для тебя. Раздался кашель. Сколько тебе осталось, чуть подумав, спросил я. Я бы продержался в крионическом сне ещё несколько лет. Твоё появление пробудило меня, и я скоро умру. Несколько лет? В прошлой жизни я пришёл сюда слишком поздно. Атлант уже был мёртв. Если это и правда Атлант. Я активировал ДНК акулы и байху. Мою кожу покрыл сантиметровый слой воды, вокруг незаметно заплясал ветер. Может, ты сам поднимешься? Я не мог заставить себя шагнуть вниз. Если я умру, всему конец. Сейчас у меня есть доска и камень, я не имею права так рисковать. Пол подо мной резко изменился. Я отпрыгнул вверх по лестнице, закручивая в руке мини-торнадо. Но атаковать никому не пришлось. Сквозь пол я увидел помещение, полное холодного пара. У стены стояла открытая капсула, из которой вывалился кто-то, похожий на очень старого человека, седой и испёчрённый морщинами человек. Очень высокий, 2,5-3 метра, и с хрустальными пальцами. Его поддерживали десятки трубочек, идущих из глубин капсулы и пронизывающих тело. Атлант медленно поднял голову и посмотрел прямо на меня. Его глаза. Два лазурно-неоновых кристалла, светящиеся изнутри. Совершенно нечеловеческие глаза, завораживающие. «Спустись!» Его губы едва заметно шевельнулись. «Я тебе не враг!» Я все еще сомневался, слишком большая ставка на кону. Смотри, неожиданно пол снова изменился. Он показал солнечную систему. Земля, Луна, Марс, Солнце. И черная воронка, разворачивающаяся над Солнцем. Из нее вылетали сотни огромных серебристых рыб, отдаленно напоминающие китов. А еще черная щупальца, которая неспешно опускалась на Солнце. Я замер, задрожал. Стиснул зубы, глубоко вдохнул. пытаи успокоиться. Амфибии это рыбы, но почему-то крана. В прошлой я оськсии 2 не сболтнул лишнее. Так значит, в прошлый раз ты откатил время назад? Картинка на полу исчезла, сменившись на капсулу и Атланта. "Вы знаете", пробормотал я. В голове царил сумбур. В прошлой жизни амфибии напали на солнечную систему спустя 22 года после затмения, а в этой не прошло и полугода. Камень хаоса с каждым применением становится всё меньше. Атланд снова закашлялся. Я сам оставил его наверху и помню, какого размера он был. Я ничего не ответил, не мог понять, что делать дальше. Даже если я откачу время вновь, как противостоять амфибиям? Человечество абсолютно не готово к столкновению с этой расой. Не бойся, вновь заговорил Атланд. Рыбы тратят огромные ресурсы, пробиваясь на это поле вселенной. И если ты откатишь время, их очередная попытка провалится. Это даст вам время, но не спеши использовать камень хаоса, жди. Чем больше флотили бросят рыбы в это поле, тем больше они потеряют и тем дольше не будут трогать вас. Я сел на ступеньку и прикрыл глаза, успокаиваясь. Я мало что понял из твоих слов, сухо ответил я. Почти ничего, у меня только догадки. Я выслушаю их. Атлант скривил губы в усмешке. Камень Хауса. В одном из хрустальных кораблей я нашёл упоминание, что в нём заключена частичка большого взрыва. Так и есть, кивнул Атланд. Чем больше я с ним общался, тем больше он мне казался похожим на человека. Наша вселенная, она разделена на поля, и отматывая время назад, я делаю это только в том поле, где существует солнечная система. Да, это буквально возвращение времени вспять, перемотка. Все процессы в целом поле вселенной возвращаются в определённое время. Воронка портала закроется, а флотилии рыб сотрутся, потому что их не должно существовать в том времени, куда откатится поле. Я был настолько ошеломлён, что не заметил, как у меня отвисла челюсть. Одно дело предполагать и строить фантастические догадки, но совсем другое, когда тебе прямо говорят о том, что время можно отмотать, как в видеоролике. Это кажется абсурдом. Поэтому не спеши использовать доску. Подожди, когда планета окажется на грани уничтожения. И только тогда возвращай прошлое. Это не займет много времени. Атлант снова закашлялся, на этот раз особенно тяжело. Мои минуты на исходе, человек. Если сможешь, в следующий раз приходи пораньше. Мне есть что тебе поведать. Я отмер и выдохнул. Можешь спроецировать на стену то, что происходит сейчас снаружи. Я указал пальцем вправо. То место мигнуло, и я вновь увидел солнечную систему и воронку. Щупальце уже ванзилось в звезду и как будто высасывало её. Поверхность солнца плевалась раскалёнными каплями, как шкварчащая сковородка. Авангард флотилии рыб уже достиг Луны. Человечество слабо, с горечью заговорил Атлант. Слишком слабо. Я видел твой бой. Ты используешь лишь грубую силу. Траты не три на совершенно неэффективно. Прошло слишком мало времени, пожал я плечами. В моей прошлой жизни, до того, как я отмотал время, уже появились многочисленные школы ивольверов. В них учили эффективно использовать свои навыки, разрабатывали новые методики и экспериментировали, но в этой прошло слишком мало времени. У меня есть вопросы, Атлант. Задавай, кивнул старик, но поторопись и в следующий раз найди меня пораньше. И принеси с собой все дагжайс, которые сможешь. Что? Не понял я. На стене передо мной появилась голограмма зелёного хрустального пальца с символом в виде половины листа дерева. Дагжайс поможет мне продлить жизнь. Ненамного, но больше сделать ничего нельзя. Я умираю от старости. Хрустальная доска и камень хаоса. Что это? Откуда? Как солнечная система перенеслась в другую галактику? Что за изначальный мир? Какова его цель? Как связаны Атланты и хрусталы? Или это одно и то же? Почему амфибии пытаются пробиться к нам? Как путешествовать через поля? Почему? Достаточно, прервал меня Атлант и вновь зашёлся в кашле. Из его рта закапала кровь, красная, как у людей. Камень хаоса это награда, которую наша цивилизация получила в изначальном мире. Хрустальная доска Ради тайны этого артефакта мы и вернулись сюда на землю, в нашу колыбель. Именно отсюда начался путь нашей цивилизации, именно на земле был создан первый хрусталь. Мы не знаем, кто владелец доски, к сожалению. Ничего не понимаю, я покачал головой. Какая награда? Как это создан первый хрусталь? И что значит ваша колыбель? Ваши корни берут начало на земле? Атланд будто меня не услышал. Он продолжил отвечать на мои первые вопросы. Это мы перенесли вас в центр многослойной вселенной и открыли доступ к изначальному миру. У нас было право, мы обладали достаточной силой. Изначальный мир центр многослойной вселенной, именно через него можно получить доступ в другие поля более развитые. Цели изначального мира есть множество теорий, но правды известны немногим. Я пока не готов открыть тебе свои мысли на этот счёт. Атлант сильно закашлялся. Если бы не трубки, поддерживающие его, он бы давно упал на пол. С губ вновь закапала кровь. Атланты и хрусталы связаны. У нас взаимопомощь. Первый хрустал создал Атлант. Амфибии попали сюда в погоне за нами. Я уже использовал камень хаоса. Атлант замолчал, его глаза закрылись. Он продолжал с трудом дышать, но на мои оклики больше не отзывался. Картина на стене не пропала. Первые рыбы уже достигли земли. Вот-вот начнётся бойня. Я не хотел смотреть. Мне жутко не хотелось видеть то, что происходит сейчас в солнечной системе, но я должен был. Вытащив хрустальную доску, я проверил её целостность, крайм глаза наблюдая за апокалипсисом. Я должен активировать артефакты до того, как умру, но нужно оттянуть время, как сказал Атлант, чтобы рыбы пострадали как можно больше. Время откатится только в нашем поле. У амфибий время продолжит идти своим чередом. Если рассматривать всё с их точки зрения, они прорвались в наше поле, потом воронка исчезла, и все отправленные войска исчезли. Сейчас вторая попытка, которую они предприняли после нескольких месяцев подготовки. Рыбы уже знают, где создавать портал. В прошлой жизни он был там же над солнцем. Но если я отмотаю время назад, амфибии вновь останутся ни с чем. И тут вопрос, когда последует третья попытка? Сколько времени у меня будет? Ответ может дать Атлант, когда я найду его в следующей жизни. Он очень многое может рассказать и объяснить. Когда-то отмотал время назад Атлант, подал я голос, вдруг он ответит? Но нет, а он с трудом поддерживал свою жизнь. Скорее всего, тратил последние силы на то, чтобы показать мне смерть солнечной системы, а мне хотелось узнать ещё так много: зачем атланты вернулись сюда, притащив за собой амфибий? И где хрусталы? Каким образом они перенесли солнечную систему? Эти и многие другие вопросы зудели внутри меня, не давая покоя. Земля под ногами едва заметно дрогнула. Я видел, как огромные рыбы открывают роты и выпускают луч, стирающий с лица земли целые города. Видел, как щупальце вонзилось в тихий океан и продолжило тянуться вниз, к ядру планеты. Как океаны вышли из берегов и затопили острова побережья континентов. Ещё несколько рыб ударили лучами прямо туда, где находился Екатеринбург. Я прикрыл глаза, чувствуя тяжесть в груди. Земля под ногами ещё ощутимо затряслась. Планета чувствовала свой конец. Луна уже давно превратилась в россыпь камней, разрушенная до основания, и Землю ждало то же самое. Она умирала. Пора, вдруг почувствовал я. Больше нельзя медлить, может быть, поздно. Подняв хрустальный камень, я закрыл глаза и начал мысленно повторять, транслируя намерения вовне. Я вернусь во время, когда имел две виртуальные спирали ДНК. Я вернусь во время, когда имел две виртуальные спирали ДНК. Я вернусь. Удар. Камень врезался в доску. Мир отключился.